Часть 13. Той девушкой оказалась Ойкуро Садати-сан, сестрёнка Садати. "Но ничего себе", подумала я и замерла от удивления. Хотя до меня доходили слухи, кто же тогда со мной сплетничал? Цукихитян, вроде бы. Она говорила, что сестрёнка Садати где-то в прошлом октябре, то есть примерно в то время, когда ко мне пристал Кутинова-сан, уехала из нашего города, а спустя несколько месяцев, в апреле, вернулась после того, как с блеском сдала вступительные экзамены в местный университет. Так что рано или поздно, только не пока я сижу сиднем дома. Мы с ней наверняка бы встретились на улице, но почему сегодня, сейчас? Какое странное совпадение. Встретить сестренку Садати именно в тот момент, когда я ищу своих шикигами. Поверить не могу. А вообще, я же в первую очередь пришла в парк как раз потому, что на этом ни с того ни с сего настоял оги -сан. «А вот тебе мой совет, Сангокутян». «Искать тихоня деко лучше всего в парке. И только там. У меня сильное необъяснимое предчувствие. Возможно, тебя ожидает приятная встреча?» Разразился он под конец фразой, взятый будто бы со страниц гороскопа из какого-нибудь журнала. Но вот уж кого я не ожидала здесь увидеть, так это сестренку Садати. Более того, она ещё и первая со мной заговорила. «Последний раз мы виделись лет десять назад. Так, я училась тогда во втором классе начальной школы, Мне было где-то 7 значит, мы не общались примерно восемь лет. Помню, когда приходила домой к Цукихитян, раньше называла её Раратян, поиграть, а мы в ту пору учились в одном классе, то видела сестренку Садати. Она жила там какое-то время на попечении. Точнее, не на попечении, а находилась у них под защитой. Я была ещё маленькая и не понимала, в какой ужасной и сложной ситуации оказалась сестренка Садати, и только совсем недавно узнала, что же тогда произошло, Как помнится, она всегда забивалась в какой-нибудь угол, сидела молча и крепко обняв колени. Да, она за то время, что провела в доме Арараги, кажется, едва ли с кем-то обменялась парой слов. По-моему, нас даже не познакомили друг с другом как следует. Лишь в прошлом году я узнала полное имя девочки из моих давнешних воспоминаний «Айкурасодати». Так что очень сильно удивилась, когда она вдруг подбежала и заговорила со мной при первой встрече за столько лет. С возрастом в памяти обычно стираются воспоминания о мальчиках или девочках, тем более младше тебя возрастом, с которыми ты играла когда-то там в детстве. Да, обычно стираются. Но даже если человек всё помнит, он никогда не рванёт, что есть силы к знакомому из далёкого прошлого, едва завидев его вдалеке, и не будет кричать ему вслед. Разве что чуть раньше он уже видел этого знакомого разгуливающим нагишом в одних блумерсах. «Скажи, что случилось, надо, котян? На тобой жестоко издеваются?» «Если да, не молчи. Нельзя спускать такие выходки. Я знакома с одной очень достойной дамой. Ей можно доверять. Она знает, как тебе помочь. Хочешь отведу?» Сказала сестренка Садати, и в её словах, в её голосе отозвалась чистая сердечная доброта и тревога. Похоже, сестренка Садати сильно изменилась с тех пор, как жила в доме Арараги, где любила забиться в угол какой-нибудь комнаты, сидеть там, обнимая коленки, и глядеть на других таким взглядом, будто каждому вокруг а если судьба будет благосклонна, той самой себе желала смерти. Возможно, она уже и не та сестренка Садати, какой была год назад. Ходили слухи, что в прошлом октябре она устроила большой скандал в старшей школе на ЭЦУ, но вот смотрю я, с какой неподдельной теплотой сестренка Садати относятся ко мне, и не могу поверить, что это один и тот же человек, о котором распускают такие гадкие сплетни. Заметив, что я в полном замешательстве и растерянно хлопаю на неё глазами, Она помогла мне слезть с велосипеда, взяла под руку, отвела к скамейке и усадила на неё. В каждом действии сестрынки Садати я ощущала дружескую поддержку. Хм, а ведь она тоже, и долго, отказывалась ходить в школу, когда училась на ЭЦУ. Причём по времени сидела дома гораздо дольше, чем посещала занятия. Может быть, сестрынка Садати, увидев меня в учебный день, бегающей по парку в свитшоте, трениках и сандалиях, вспомнила о своём несчастье и прониклась ко мне сочувствием? Она бы подошла из беспокойства, даже если бы просто заметила меня в этих ужасных тряпках, раз уж до этого видела в блумерсах, оставить никак не могла. Та очень достойная дама, как выразилась сестренка Садати, наверное, чиновница из муниципального совета, которая занималась её переездом в другой город. «Сестренка Садати», – произнесла я наконец. «А ты что здесь делаешь?» Я мысленно благодарила её за заботу, мне было приятно, но поделиться с ней ничем не могла. Ситуация, как ни крути, очень щекотливая. Нужно держать рот на замке. Потому что сестренка Садати, в отличие от Оги Сана, племянника специалиста Ошна Мэмы, ничего не знает о странностях. Она укрывалась в доме Арараги задолго до того, как в наш город прибыла легендарная вампирша. И никак не связана с потусторонним миром. «Ой, и и извините, я вас по старой привычке, как в детстве». «Нельзя так грубо разговаривать. Что за панибратство?» Называть её сестрёнкой Садати про себя в порыве ностальгии ещё куда ни шло. Но обращаться к ней так вслух – некрасиво. Мы и в детстве-то не сказать, чтобы были близки. И вообще, что это я, как Тихоня Деко, это в её характере по-детски добавлять к всяких братиков и сестрёнок. Не хватало ещё, чтобы характер шикигами смешался с моим. «Ничего страшного, я не против», – успокоила меня сестрёнка Садати. «Скажи-ка лучше». Замялась она на секунду. «Что за странную вещицу ты нацепила?» «Странную вещицу? То есть блумерсы?» «Не знаю, стоит ли вдаваться в подробности, что для многих людей, как, например, для Камборусан, это не просто трусы, а драгоценная реликвия древнего мира, с которой сдувают пыленки». Сестрёнка Садати простила мне понебратство, но я даже боюсь представить, какое впечатление может сложиться у неё, если рассказать о блумерсах на примере Камборусан. «Спрашиваешь, что здесь делаю?» Сестренка Садатя аккуратно вернулась к вопросу, не став утягивать из меня слова. «Да вот не хотелось идти на пары. Я, скажем так, не смогла гармонично вписаться в коллектив. Решила прогулять, забрела в парк и ушла с головой в книгу. Устроила себе, как говорится, выходной. Вижу, она и в университет, как в школу отказывается ходить. Потому что, скажем так, не смогла гармонично вписаться в коллектив, здесь, по-моему, скрывается куда более глубокая причина». «Здорово, что ты думаешь о подруге детства, её очень признательна за заботу, но, может, стоит подумать и о себе, сестрёнка Садати». «Помню, часто бывало в этом парке, когда только поступила в старшую школу. Ушла в воспоминания она. Синдзига Харасан живёт здесь неподалёку. А, что это я? Ты ведь её, наверное, и не знаешь». «Ещё как знаю. Мы чуть не убили друг друга». я тогда была богиня Деко, превратилась в настоящее божество – но Сэнзи Гахара-сан, в свою очередь, будучи обычным человеком из плоти и крови, не побоялась потягаться со мной. «Чудо-женщина, иначе и не скажешь». «Её дом где-то рядом?» Что-то вдруг стало не по себе. «Погоди-ка, чёрт! Она же живёт в каком-то жилищном комплексе Томикура. Не знаю точно, где это, но явно не в этом районе. Помню только, что узнала её адрес, когда мы были не в ладах». «Сестрёнка Садати говорит, что когда только поступила в старшую школу, Сензига Харусан жила неподалёку? Значит, переехала отсюда не раньше этого. Но она вроде до сих пор живёт в нашем городе, так что чем дольше буду искать разбежавшихся Сенгу Кунадека, тем больше шанс нарваться на Сензига Харусан. А что, если она увидит понталона Деко? Худшего вы представить нельзя? Ужас! Поэтому, чтобы избежать самого худшего, я обязана разобраться с Шикигами как можно быстрее». Однако сестренка Садати возгорелась таким участием ко мне, что улизнуть чувствую будет непросто. Я не могу без причины встать и уйти во своясе после того, как она, взяв за руку, подружески усадила меня рядом с собой на скамейку. Кроме того, она своими глазами видела Тихоня Деко. Впервые я услышал об извращенке гсбицианистки от непосредственного очевидца событий. До этого у меня были лишь слухи, которые дошли до Камбрусан». Вот бы как-нибудь разузнать у сестренки Садати, как вела себя и куда направилась полуголая версия меня в блумерсах. Кстати, а панталона деко была в обуви или без? Просто меня спросили, что за вещуца нацепила, значит, намекали явно на одни блумерсы. Хотя в обуви она, думаю, ещё сильнее напоминала бы извращенку. Тогда бы я хоть немного поняла, где искать её и как действовать дальше. Но я не могу втягивать сестренку Садати в дело странностей, даже если не вдаваться в подробности и ограничиться только история о создании шокигами». «Допустим, я расскажу, но здравый смысл подсказывает, что она не поверит ни единому слову. К тому же, как уверял специалист Тош на стоит лишь раз столкнуться со странностями, и они утянут вас за собой. Проще говоря, как только человеку пересказывают страшилку, он оказывается втянут в её пугающий мир». То же самое было с заклинаниями. Они однажды стремительно разошлись по всей школе номер 701, потому что сработало сарафанное радио. И «Если я сболтну что-нибудь лишнее, сестренку Садати по моей вине наверняка затянет водоворот сверхъестественных событий, к которым она вообще не должна иметь никакого отношения. И я не знаю другого человека, на чью долю выпало бы столько же горей и страданий, о них даже упомянуть страшно. Сколько на сестренку Садати? Вспомнишь бурное ображение её сложной жизни и обрадуешься. Наконец-то ей, можно сказать, повезло. Она поступила в университет, хоть и прогуливает». Не хочу, чтобы у неё всё скатилось с тартарары. Но проблема с шокигами затронула лично меня. Кому-то может показаться, что такая серьёзность яйца выеденного не стоит. Но проблема затронула меня, и я не могу отнестись к ней иначе. Нельзя просто выслушать сестренку Садати, намотать на ус и уйти, ничего не спросив. Играть в благородство нет времени. Я бы отступилась и вступила с ней в оживлённый, но пустой разговор, если бы надо кокеткой. Просто та очень дорожит отношениями». Только вот мы не не такая, и готова добиваться победы любой ценой. В общем, на мне теперь висит следующий квест. Вытянуть из сестрёнки садать и о тихонь деко, не выдав ни единым словом, что происходит на самом деле. Адски хардкорная игра. Стало ужасно стыдно от невозможности сгладить углы и как-то разъяснить подруге детства, с которой очень давно не виделась, то даться одно недоразумение. Полуголая среднеклассница слоняется по городу средь бела дня, Но я со своей стальной выдержкой снесу этот позор. В голову стукнуло соврать, будто у меня есть сестра-близнец, но подруга детства, наверное, не купится на такую ложь. Как же к ней подступиться? Всё-таки мы встретились впервые за последние восемь лет, и, по сути дела, ещё никогда нормально не разговаривали. Вот после встречи с сестренкой Садати мне на самом деле кажется, будто это наше первое знакомство, в отличие от столкновения с уги -саном трудно представить, какое неловкое молчание водворится между нами, если я вдруг брякну что-нибудь не подумавши. Даже языкастому человеку было бы тяжело разговорить с сестренку Садати, чтобы та сама захотела поделиться, куда пошла тихоня деко, а с моими навыками общения, в высоте которых можно судить по реакции на требования родителей на эти работы, я тогда тупо стояла разену в рот. Это вообще за гранью реальности. Чувствую, если спрошу что-то не то, и сестренка Садати начнет меня подозревать, я не смогу утаить от нее правду. Но не умею я ничего скрывать, а всё потому, что не знаю, как общаться с людьми. Наверное, нет смысла перебирать по кругу одни и те же мысли. Всё равно ничего дельного не надумаю. Остаётся только отдаться потоку и молиться, что всё сложится и узнается как-то само собой. Провалюсь, не страшно. Ананокитян и Огитян продолжат искать Шикигами. Хотя если в намерениях Ананокитян я уверена, то оги несколько напрягает. «А, сестренка с...» со... «Извини». «Ой, «Говорю уже ничего страшного!» – поспешила она развеять мое беспокойство. «Можешь обращаться, как в детстве. Я вам тоже к тебе по-дружески. надо котян И не волнуйся, я не буду за это просить называть меня Эйлером. Просто приятно вспомнить былое. Рада, что ты не забыла меня». «Что-то не поняла про Эйлера. Э, вроде был такой математик. Рада, что ты не забыла меня. Вряд ли сестринка Садати сказала это просто из лебезности». Чтобы не расстраивать и без того, как ей могло показаться подорванную психику подруги из далёкого детства. Думаю, её слова шли от самого сердца. «Рада, что и ты не забыла меня. А то обидно, когда о тебе забывают». Согласна, мысль не нова, но я всё равно приятно удивилась. Выходит, мы с сестрёнкой Садати думаем одинаково? Все, кто знают, что случилось с ней в прошлом году, описывают её в своих сплетнях хрупкой и точно сверхтонкое стекло. Будто чуть дотронешься и она тотчас разобьётся на тысячи осколков. Тем не менее, дерзнувши её тронуть и сам не уйдёт безнаказанным, порежется. Но, по-моему, если судить только по нашей беседе, сестренка Садати — крепкий и закалённый, как сталь человек. Хотя «закалённый» — наверное, не совсем правильное слово. Она как рама автомобиля. Оттуда рогнётся, но и сама ударит так, что кого угодно согнёт в дугу. Сестрёнка Садати олицетворяет явление по своей уникальности, превосходящее любое сверхъестественное, иначе бы не смогло пройти через все те трудности. Сестрёнка Садати защищается тем, что причиняет боль самой себе, у меня всегда складывалось о ней такое впечатление, и оно ни капли не изменилось даже после нашей неожиданной встречи тет а Разве что сестрёнка Садати на самом деле оказалась намного добрее, чем я представляла по слухам. Думаю, любой человек, увидев панталоны Декои или как-то узнав о ней, придержит язык за зубами вместо того, чтобы острить и изливаться желчи в мой адрес. Даже Огисан этот счёт промолчал. Неловко пользоваться добротой сестрёнки Садати, но пора уже двигаться дальше, и она послужит для меня мостиком».